Закрыв дверь за адвокатом, она снова отправила голубя Харуки Сен. Беспокоить Дзюнина по такому незначительному вопросу не хотелось. «Да и Гершвин, приятель Харуки, пусть она решает, как с ним поступить», — подумала Мияко. Усталости и недостаток сна сказывались. Она чувствовала вялость, отяжелела голова, путались мысли. «Нужно хотя бы пару часов поспать». Двух часов отдыха до прихода адвоката оказалось маловато. Ожидая ответа от Харуки, она сидела у окна, любуясь голубым бассейном и ярким убором деревьев в саду Елены. Сегодня утро впервые продемонстрировало вполне осенний терпкий холодок, крепко хватающий за щеки, когда они открыли окно. Но небо было синим, без единого облачка, и солнце весело светило, обещая еще один погожий день. И все так тихо, мирно, спокойно. Еще никто не знает, что случилось на вилле местного царька. Можно себе вообразить, что начнется уже через два-три часа. Ответ дочери Дзюни нагласил. Вы правильно сделали, что приняли его и согласились дать показания. Попытка уклониться от этого или скрыться только вызвала бы ненужные подозрения. А так он сочтет вас людьми, которым нечего скрывать. Не трогать его и не причинять вреда. Он мне еще нужен. У нее на душе сразу стало легче. Очень не хотелось причинять зло этому отважному и великодушному человеку. И как удачно, что адвокат пришел в Елену, когда они уже успели привести себя в порядок и выглядели людьми, которые только что мирно почивали в своих апартаментах. О Яма сервирует стол для кофе. Она выходит с влажными после душа волосами. Мирная картина. Никто и не подумает, что несколько часов назад они устроили такое побоище на вилле Корлеона. У Гершвина не должно было возникнуть ни тени подозрений. Он побеседовал с ними и спокойно удалился. А зародись у него хоть микроскопический червячок сомнения и остановить адвоката на пути к разгадке было бы невозможно. Дотошный, умный и настойчивый, Хитрый и осторожный он из тех, кто по одному маленькому фрагменту может восстановить всю картину. А сейчас он думает лишь о том, как выиграть свой процесс в южном городе, и ищет возможности для этого. А не задается вопросом, что не так с парой интуристов. Доложившись Харуки и получив ответ, она с чистой совестью прошла к себе в спальню и вытянулась на кровати. Усталое тело наконец-то расслабилось. За стеной прошуршали тихие шаги о ямы, зашелестела спальная циновка. Напарник упорно возил ее с собой повсюду и предпочитал любому сверхкомфортному гайдзинскому ложу.